«Я вовсе не намерен входить в подробную критическую оценку произведений, подавших в прошлом году повод к воплям за оскорбленную якобы ими общественную нравственность. И о накануне, с первой любовью Тургенева, и о грозе Островского писано уже много. Я могу прямо взять дело по отношению к поставленному мною вопросу. Начну с накануне». Рассуждая о безнравственности этого замечательного произведения, весьма немногие, не могу удержаться от этого замечания, коснулись чисто художественных недостатков романа, хотя беспристрастные указания их едва ли бы не порешило дело о накануне проще, чем все ужицы целомудренных критиков от того, что Елена Стахова вышла замуж против воли дрожайшего родителя, более занятого клубом, чем ее судьбою, и что она в порыве страстного увлечения, смешанного с горем и состраданием, в поры совершенно женском, отдала своему жениху до брака. Дело в том, что накануне, по своей постройке, гораздо слабее всех других произведений Тургенева, слабее дворянского гнезда, и Рудина, накануне выкупают только подробности, выкупают то поэтическое обаяние, которое из всех пишущих в наше время талантов уцелело в одном только тургеневском таланте. Перед поэтом, видимым образом, стояли две задачи, и он не успел или не умел слить их воедино. Одна задача общепсихологическая и поэтическая, другая — общественная и притом современно-общественная. Та и другая не сочинены им, обе родились, конечно, в его душе, но родились-то не в одно время и соединились в одно целое почти что случайно. Задача общепоэтическая. Стремление изобразить два страстных существования, роковым, трагическим образом столкнувшиеся, скользящие над бездной и гибелью в исключительной обстановке Венеции, жажду жизни и упоения ею на краю смерти и гибели посреди чудес поэтического и отжившего мира, задача, выполненная блистательным образом, создавшая в романе какой-то байронистский лихорадочный эпизод, великолепную и обаятельную поэму. Задача общественная, вопрос о том, могут ли быть посреди нас герои и есть ли кого любить посреди нас женщины. Едва ли найдется не только в нашей, но и в современной европейской литературе талант столь чуткий на то, что я к большому скандалу многих моих литературных собратьев не могу перестать называть веяниями жизни или, проще говоря, хотя не точнее говоря, Талант, который до такой степени был бы способен отзываться на требования эпохи, как талант Тургенева. Нет сомнений, что всякий из нас задавал себе вопрос о герое и героизме нашей эпохи, но ведь никто, даже из талантливейших людей, кроме Тургенева, на него не отозвался. И посмотрите, как логически и исторически правдиво поставил он этот вопрос. Греша в своем романе художественно, Тургенев не грешит в нем как мыслитель, что, говорится, не на волос. Героя для своего романа ему надо было сыскать. Если не у нас, то где же? В Италии, что ли? Но тогда герой этот возбуждал бы в нас сочувствие, хоть и искреннее, но только человеческое и, во всяком случае, не непосредственное, а благоприобретенное, стал быть, все-таки более или менее искусственное. Такт поэта указал ему из всех одноплеменных с нами народов на болгаров. Не на чехов, например, не на другие славянские племена, но именно на болгаров, ибо самое правое со всех возможных, и даже невозможных точек зрения, кроме, конечно, наивной Меттерниховской, дело болгарского племени, положительно стоящего и терпящего за свою индивидуальность, за свою совесть, против болгарского дела не может быть сделано никакого возражения, дело совсем правое, ясное и понятное всякому. Болгария с конца XIV века находилась под владычеством Турции, и лишь после Турецко-Русской войны 1877-1878 годов получила самостоятельность. Совесть имеется в виду отсутствие свободы совести, то есть свободы вероисповедания. «Я уверен, что не размышление, а чистое вдохновение, — понудила Тургенева выбрать героя из Болгар. Но во всяком случае выбор этот очень важен. Важнее, чем он представляется с первого раза. Для художника, если он действительно художник, герой, мыслим не иначе, как на основаниях истинного понятия о героизме, то есть чисто гражданского понятия. Но совершенно правильно выбравший героя из среды, близкой нам по племенному происхождению, поэт не позаботился нисколько о красках для своего очерка. Очерк стоит решительно и в упор и художник Шубин почти что прав, рисуя первоначально его фигуру в виде вола. Никаких местных болгарских черт ни в нем самом, ни в его обстановке. Постоянно, вместо того, чтобы показывать нам Инсарова делающим, Тургенев показывает его рассказывающим, выставляя на вид только один факт героизма, факт грубой физической силы. Что касается до обстановки его, то в этом отношении художническая манкировка, говоря технически, уж вовсе непростительна. Всем известно, что угнетенные наши славянские братья горячо платят за малейшее, не то что покровительство, сочувствие им, а около Инсарова даже малые и видны любимые им болгары. Боже мой, да не только Инсарова, Берсенева, дружного с ним, они бы окружили преданностью и привязанностью заодно сочувствие к представителю их племени. Будь Инсаров окружен настоящей болгарской обстановкой, то есть будь он рассвечен красками, а не обозначен одним только абрисом, какое бы это вышло лицо. В манкировке виноват, впрочем, не столько сам поэт, сколько эпоха, к которой принадлежит он по своему развитию. Его эпоха совершенно чуждала славянство, Хоть этого ей, поглощенный до самозабвения западными идеалами, нельзя поставить ей в укор. Во всяком случае, у поэта при верности понимания постановки не доставало красок, а ведь от, согласитесь, не безделиться, взялся рисовать Болгара, так рисуй его. Герой, верный, относительно задачи, не рассвечен красками. Перейдем к героине. Героиня взята также правильно, как и герой. Она — дитя исключительного развития, дитя, воспитавшееся под могущественным, но малозначительным по количеству влиянием кружков, воспитанных великими идеями Белинского и Грановского, Елена, Стахова — совершенно исключительное местное московское явление. Поставляя себе вопрос, кого может полюбить настоящая женщина в нашем мире и в нашем обществе, поэт не потрудился задать себе вопроса, что такое наша женщина вне исключительных влияний известного, развитого более других кружка, составляющего, во всяком случае, оазис в безбрежной и безвыходной пустыне, что такое наша настоящая женщина, женщина в обычных средах жизни. С вопросом о герои Тургенев, может быть, помимо своей цели, своих намерений, поднимал вопрос о нашей женщине, великий огромной важности полный вопрос его на время решил только пушкин и по его следам но только по его следам островский в своем высшем по идее создании в бедной невесте посмотрите в самом деле что такое наши женщины то есть что такое они в нашей литературе во-первых полных женских образов у нас очень немного наперечет татьяна пушкина мария андреевна островского любовь александров кто виноват четвертое, но на четвертом номере я затрудняюсь, и, может быть, многие со мной затруднятся, ведь даже и третий-то номер, то есть любовь, Александра, создана не силой творчества. Впрочем, с некоторыми оговорками четвертый номер может быть замещен Лизой Тургенева из его дворянского гнезда, этой милой, симпатичной Лизой, у которой своих слов нет, которая в сущности все-таки Татьяна Пушкина. Дальше мы не пошли. Великий художник Островский набросал нам очерки известных моментов в жизни русской женщины. Очерки высокопоэтические, но далеко еще не полные. Его любовь, гордеевна только минута девственности. Его Катерина — только трагическое положение страстной натуры. Его Анна Ивановна — только страна широкого разгула русской женской натуры. сторона напоминающая слова песни, соловьюшка свищет. Меня, молоду, домой свекор кличет. Уж ты не клич, ни клич, я домой не буду. Буду ли, нет ли я завтра поутру? Его груша, наконец, этот яркий и бойкий, и смелый очерк, тоже момент. Полный художественный образ русской женщины, тип ее, повторяю опять в одной Татьяне, оно так и следует, потому что полного цельного художника мы имели и до сих пор имеем только в Пушкине, но и искателям женских идеалов от этого, конечно, не легче. Вспомните, что Белинский в последнюю эпоху своей деятельности упрекал Татьяну в некоторой холодности сердца за то, что она не отдала Санегину, и был, пожалуй, прав в своей точке зрения, с высоты абсолютных понятий о любви женщины. Но вот подите, угодите же на нас. То мы с Белинским упрекали Татьяну за холодность сердца, то мы подымаем вопль на безнравственность, когда Тургеневская Елена Стахова отдается Инсарову. Ведь как отдаётся, заметить не по женской слабости, даже не побеждённой сильной страстью, а почти что по чувству сострадания, соединённому с глубокой верой в Инсарова, как в идею. Потому что вообще Елена Стахова не тип, не просто женщина, а исключительная экзальтированная натура. Целомудренному обществу нашему и пугаться-то нечего было за своих дочек, сестрицы внучек, не к фанатизму идеи а скорее к апатии наклонны нашей женщины, и ежели удивительные, страстные сцены Тургеневского романа шевелили их сердца, так это было им право в пользу, а не во вред. Может быть, хоть которая-нибудь из них, сочувствую увлечению Елены, подумала, что ведь Елена-то в своем романтизме, правее многих из наших барышень, недоступных до замужества и весьма доступных, как имущество захватчика как только что сделали с барынями, идущих даже по большей части замуж, вовсе не с целью принадлежать одному избранному. Нравственность нашего пияла, но не на одно только то, что Елена отдала сын Сарову, а и на то, между прочим, что она вышла за него против воли дрожайшего родителя, которому, впрочем, доставило этим неисчерпаемое удовольствие клубных излияний откровенности. Ну уж, в этом случае нравственность наша, прямо как условная, противоречила высшей нравственности, да оставит человек отца своего и матерь свою, и так далее. Скажут, нравственность наша стояла за наши крепкие народные и семейные начала, фраза, великолепно окрашенная важным принципом, но все-таки не более как фраза. В сороковых годах литература наша неумеренно и даже не воевала с нашим семейным бытом и в повестях, и в стихотворениях. Общество наше, кроме кружков, маяка, тогдашней северной пчелы и иных, не только не оскорбляло с этим, но, по-видимому, глубоко, насколько оно может, глубоко сочувствовало и роману «Кто виноват», и повестям покойного Кудрявцева, и стихам Некрасова, и даже повестям тогдашним, господина Панаева. В пятидесятых годах началась реакция. Литература в лице новых, свежих деятелей приняла за спокойное, нераздраженное, объективное изображение быта и действительности. Как всегда бывает при реакциях, обнаружилось даже сочувствие к тому, что отрицалось прежним направлением. Семейные начала стали даже поэтизировать и И что не говорил нам доровитый господин Бофф в своей статье о темном царстве, Островский в средней полосе своей художнической деятельности, то есть, начиная с бедной невесты и кончая драмой не так же и как хочется, решительно поэтизировал семейные и земские начала в противоположной с началом тревоги и брожения. Но еще и тогда когда мы, еще немногие поклонники могучего таланта, веровали с ним почти фанатически в эти поэтизируемые начала, а многие числом антагонисты с новым талантом именно за такое его направление. Еще тогда, говорю я, находились зрелые и добросовестные люди, которые после, например, представления «бедность не порок или «не так живи, как хочется» задавали себе вопрос «ну, прекрасно». Пьяный Любим Торцов, который действительно имеет право в драме сказать «Любим Торцов пьяница, а лучше вас всех», восстановил чистое начало в семье брата, сдул с гордее то, что на него было напущено злым началом, являвшимся в лице африкана, Митя и Люба совокупились законным браком, жизнь пошла по-старому, с Мадеркой, с ряжеными, с старухами, мерно покачивающими головами, с пляской Анны Ивановны и так далее. Петр Ильич тоже образумился, потому что Лукавый чуть что не завел его в пролубь. Ну а дальше-то что же? Ведь дальше-то или болото, тина, пустой сон, в котором все едят да пьют Мадерку, да пляшут да по-старому, На другой манер только дурит гордей, да куралетит благородный и страстный, но спившийся окончательно с кругу любим. Или в другом мире Петр Ильич утих только до новой груши и до новой масленицы, а из груши бойкой, яркой грушей стала со временем ее матушка, которую уважает купцов за их жизнь. Тина, Тина, в которой все глохнет без развития или развивается нескладно и дико. Еще смелей добросовестная мысль стала задавать себе вопросы, как появилась семейная хроника Аксакова. Ведь надобно было насильственно закрыть себе глаза, чтобы не видеть, какую тину каверс, рабство, лжи, сплетен развел около себя величавый, по душе возвышенный, действительно, и сам по себе поэтический старик Степан Михайлович Багров. И вот художник, отзываясь на вопросы времени, круто поворотил сначала к своей прежней, отрицательной манере, в чужом перу похмелье и в доходном месте, без малейшей злости, но с полной искренностью тронул сонное болото в праздничном сне, и вне сошлись характером. Показал нам невообразимое уму человеческому понятия, позорные для чувства человеческого взгляда на жизнь, на честь, на любовь и женщину. За сим оставался шаг к протесту. И протест за новое начало народной жизни, за свободу ума, воли и чувства, протест, несколько комически явившийся еще в Андрея Титыча Брускове, понимающем весь ужас своей домашней обстановки, от которой уже спятил с Купидоша, учащийся на чердаке на скрипке, протест столь симпатически проникшей воспитанницу, что даже сцены чисто чувственного увлечения явились в драме облитыми жарким поэтическим колоритом, это протест разразился смело грозою. В грозе, сомнений, нет много недостатков, но недостатков художественных, а не нравственных. Первый и главный недостаток — это безличность Бориса, предмета и скромной, и трагической страсти Катерины. Во что тут было влюбиться? Невольно спрашивал себя каждый, но, вероятно, никто из добросовестно мыслящих людей не сомневался в том, что Катерина должна была по роковой необходимости своей обстановке влюбиться в кого-нибудь. Неужели же нравственность наша, оскорбленная грозою, стояла за понятие кабанихи и за семейную патриархию воина? Дикого! А ведь за другое, за что-нибудь, согласитесь, стоять в грозе нашей нравственности не за что. Дело поставлено художником так честно, что всякий суд присяжных даже не задаст тут себе вопроса, кто виноват. Уж разумеется, кто виноват. Тина виновата. И едва ли не Тина поднимала в последнее время вопли за оскорбление нравственности. Всякий протест страшен приверженцам существующего, но в особенности страшен он, когда облекается в художественные формы. Протест свидетельствует всегда о застарелости какого-либо факта и о существовании для сознания иного бога. Временная реакция, совершившаяся в нашей литературе в течение последнего десятилетия, Успокоила было поклонников существующего, хотя в сущности она значила вовсе не то, что они в ней видеть предполагали. Ни Островский своими драмами, не Тургенев своим дворянским гнездом с покорностью жребию Лизы и смирением Лаврецкого перед народную правду не кодили какой-либо условной нравственности, а просто в художественных формах выражали известные мотивы нашего самосознания, отмечали наши различные идеалы. Идеалы и останутся идеалами, и Лиза Тургеневская со старухой-теткой Лаврецкого и своей няней, и старик Багров, и старик Русаков, и даже суровый Илья Иванович с его ветхозаветно-жестким взглядом на жизнь. Но от этого самого по себе типического и, стало быть, поэтического мира надо бы идти дальше, вечно остаться при нем нельзя, иначе погрязнешь в тени Вот так. Кажется, факт, который пора уже засвидетельствовать, ясно и прямо для общего сознания, ибо для сознания отдельных лиц, для сознания каждого из нас, мыслящих и пишущих людей, он уже засвидетельствован. Это засвидетельствование, конечно, обошлось многим из нас довольно недешево потому что нелегко вообще расставаться с служением каким бы то ни было идолом, но, тем не менее, совершилось во всех добросовестно и здравомыслящих людях. О недобросовестно мыслящих, а привилегированных жрецах, кумиров и о нездравомыслящих, запуганных кумирами, да потемнение сознания говорить нечего. Засвидетельствовать правду всякого факта нравственного и идти от него дальше, идти вперед. Способны только те, кто, стремясь к новым берегам, смело сжигают за собой у корабли, да простодушное, тысячеголовое дитя, называемое массою, по инстинктивному чувству, идущие неуклонно и неутомимо вперед. Жрецы постоянно желают воротить мысль назад, по той простой причине, что назади у них есть теплый и почетный угол, пугливое же нравственное мещанство. По чувству самосохранения держится за полы жреческих одежд, как инстинктивно по вере в жизнь стремится вперед масса.